Глава 30. Вечер в приятной компании. Оливия справлялась ничуть не хуже таланы, облачая меня в платье из атласного фиолетового бархата. Прическу камеристка намутила тоже первоклассную, сделала ровный пробор, собрала волосы от лица в красивые косы и заколола на затылке, заднюю часть оставив лежать на спине немного волнистым водопадом. Впереди оставила лишь два локона по обе стороны лица. Это придавало образу милую небрежность, а отсутствие сережек подчеркивало невинную красоту. — Совсем без украшений нельзя, Сейша, — беспокойно засуетилась Оливия. — Давайте хоть этот кулон возьмем, он будет отлично смотреться с вашим нарядом. — Хорошо, мне все равно, Оль. Главное, не опоздать на ужин. Ох, — всполошилась девушка, кинув взгляд на свою правую руку. На запястье камеристки красовался бордовый браслет с циферблатом «Почти опаздываем». «Ну-ка». Ловкие пальчики застегнули на моей шее колье из черного золота с кулоном сапфиром. «Вот и все. Следуйте за мной». «Чего ты так переполошилась? Помимо его светлости и парочки хас в особняке будут еще какие-то гости? Еще будет лорд Ашхельсадар». «Галь?» «Верно, госпожа. Он вчера первым покинул особняк, чтобы найти вас». Щеки Оливии смущенно заолели. — А лорд Ашхильсадар — единственный, кто не винил меня в вашем исчезновении. — Ну, ясно. Влюбленность на лицо — Скажи-ка мне, Оль, ты чистокровная дарканка или полукровка? На этом вопросе лицо камеристки стало пунцован. Смущенно отведя взгляд, девушка прерывисто вздохнула. — Полукровка, леди Эмион. — Хм. До самого трапезного зала ни одна из нас больше тишину не нарушила, каждая думая о своем. Когда я вошла в комнату, настроение Купидона быстро испарилось. Все уже собрались возле стола, но садиться не спешили. Было бы нахально думать, что Кевин со своими приближенными не садятся потому, что ожидают меня. Но, судя по всему, выходило именно так. «Пф, что можно было делать так долго?» выразила свое Фи очаровательная Блонди. И тут я была с ней полностью согласна. Соотнеся свой вид и ее разряженный в пух и прах образ. Эта кукла снова нацепила на себя бриллианты и жемчуга. Еще и диадему где-то выцепила. рамбообразные серьги, наверное, весили грамм двести, оттягивая мочки ушей. А белое платье? Боже, она что, на свадьбу собралась? Да еще и с претензией на главную роль? Подарив леане сладкую улыбку, сделала комплимент. — Леди Хасдартон, выглядите мило. Как жаль, что внутреннее содержание не соответствует внешнему. — <кười> <кười> Повернув голову в сторону звука, где Галь Ханаан пытался откашляться, подавившись вином, я не сумела толком насладиться реакцией Лианы. Лео решительно собралась что-то ответить на мой колкий комплимент, но девушку остановил братец. Кайден коснулся руки сестры и сжал ее пальчики. Когда черный дракон перевел свой тяжелый взгляд на меня, я предпочла отойти к Ханаану. На инстинктах, так сказать. Видимо, с надеждой на поддержку. «Привет, Галь», – не успел мужчина мне ответить, как Кевин раздраженно стеснул челюсти и, не разжимая их, позвал всех к столу. «Прошу, не будем больше медлить». Как и в прошлый раз, я сидела рядом с Галем напротив семейки Дартон. Но в этот раз я испытывала больше дискомфорта. Казалось, что на меня со всех сторон смотрят мужчины, и если к вниманию и чисто мужской заботе Галя я успела привыкнуть, то пристальные взгляды Кевина и Кайдена здорово напрягали. Особенно взгляды Кайдена. Он еще во время обеда мне показался слишком уж... слишком странным. А сейчас так и вовсе. Все мои рецепторы кричали... а, -а, -а, -а! Он что-то задумал! Берегись!» «Сэши, Эмион!» — подал голос Кайден, будто чувствуя, что я думаю именно о нем. «Что-то вы сегодня совсем ничего не едите. Плохо себя чувствуете?» «Ам... Нет. Тогда попробуйте вот это блюдо». «Тамир, что это?» Риет из мяса и печени кролика с мармеладом, ваша милость. Рассыпался в любезностях дворецки Кевина, кивком головы приказывая Оливии наложить мне что-то сильно напоминающее холодец. Я вздрогнула всем телом. Не успела отказать, как Кевин остановил камеристку одним движением руки. Эмиан не ест кроликов, верно, дорогая? Шок! Именно он, родимый, был написан на лице всех и каждого. Что? Зачем? «Почему?» У меня была целая уйма вопросов, но все они были риторическими, потому как имели один логичный ответ. «Кевин одаривает меня своим покровительством не только на территории ареала Намико, во всех своих владениях. Дракон соизволил подчеркнуть всем и каждому, кто я. Для настоящей глоссар он такого не делал. Зашептались мои тараканы, счастливо сойдясь вместе в один дружный хоровод. Именно к нам он проявляет лояльность». «Ага» усмехнулся разум. «После того, как мы дали ему магическую клятву в том, что разорвем помолвку. Не обольщайтесь, усатые. Разбежались по норам и умолкли». Усмехнувшись с бокалом в руке, отсолитовала господину губернатору. «Все верно, дорогой». Какое-то время в трапезной повисла напряженная тишина. Только вилка Галя едва слышно касалась тарелки. Капитан как будто решил съесть все, что повара этого дома могут ему предложить. А вот парочка напротив наоборот Будто контуженная, забыла вообще, зачем за стол садилась. «Дорогой? Дорогая?» Не выдержав, прошептала дрожащим голосом Лиана. «Ваша светлость. Что происходит?» «Ничего, что касалось бы вашего внимания, леди Лиана». «Но...» «Милая», — оборвал сестру Кайден, положив на ее руку свою ладонь. «Ты слышала его светлость, и он прав». «Отношения лорда Сейш Хильсадара с его невестой никого не касаются. Давайте уже закончим этот ужин и перейдем к игре. Я целый день трудился, чтобы выделить время для пару партий в магические шахматы». Прежде чем я успела попросить уточнений по поводу шахмат, прикусила себе язык. И очень вовремя. Как оказалось, игра совсем недавно вошла в топ развлечений драконов, и корни она брала от артефакта Грегория о котором вскользь упомянул Кевин, когда вопрос, который хотела задать я, задала ли Оказывается, полгода назад, когда Кевин праздновал свое семидесятилетие тот самый выдающийся мастер Грегори, который создал магический двигатель для машин этого мира, подарил ему набор шахмат. Игру распечатали сразу и даже опробовали прямо на балу. И она так понравилась драконам, что артефактор тут же пожалела подарки. Почему хитрая стратегия так увлекла элиту? Очень просто. Магия игры заключалась в том, что проигравший обязан выполнить просьбу победителя в режиме «здесь и сейчас». Но шкала желания строго фиксирует запрос победителя. Она считывает возможность проигравшего и следит, чтобы желание не зашло за рамки приличий и уголовного права имперского режима. Мне страшно хотелось посмотреть, как все это происходит, поэтому жутко обрадовалась, когда кайдан предложил Лиане и мне скрасить их мужское общество. Лиана собиралась отказать, но когда увидела, как Ханаан предлагает мне свой локоть в качестве сопровождения, вцепилась в Кевина мертвой хваткой, будто и не замечая, как губернатор хмуро свел брови. Сама я играла в шахматы неплохо. Ну, как неплохо? Лучше многих, спасибо школьному кружку. И раз уж тут все завязано на исполнении желания, было бы здорово загнать в должники и Кевина, и кайдана и даже Галя. Слишком уж ретиво капитан обхаживает меня и оказывает знаки внимания. Не скажу, что это неприятно, но не хочется зря обнадеживать парня. Галь кажется достойным малым, но флиртовать с мужчиной рядом с Кевином я чувствовала себя не в своей тарелке. Особенно, когда Хильсадар стал сопровождать каждый наш шаг строгим взглядом. Вот понимаю, что Кевин не мой муж, но улыбаться другому, когда он на горизонте, нет. «Не сейчас. Я еще не привыкла к этому». Кевин привел нас в правое крыло особняка, где находилась библиотека. Мы прошли несколько стеллажей, три или четыре поворота, прежде чем перед нами открылось небольшое уютное пространство с камином, диванами и высокими окнами. Зеленый цвет обоев библиотеки идеально оттеняла темно-зеленая мебель из прочной породы коричневого дерева. Кевин радушно пригласил всех присесть, занимая кресло напротив меня. Пристальный взгляд дракона напрягал, но я справилась со своими эмоциями, зорко наблюдая за Кайденом и Галем. Они первыми сели за шахматный стол. Леана включила режим «умный», схватившись за какой-то древний фолиант. Блондинка попыталась привлечь к себе внимание Кевина, задав пару вопросов по магическому сопряжению сфер, на что Хельсадар ответил настолько путано, что девушка зависла, переваривая полученную информацию. А потом и вовсе повел ее куда-то, обещая найти ей нужную книгу с более развернутым ответом. Думаю, Лиана именно этого и добивалась. Иначе зачем еще девушка так довольно улыбалась, кидая на меня и Галя торжествующий взгляд? Но мы в эти игры не играли. И Галь, и я все свое внимание обращали на игру. М да, земные шахматы ничем не отличались от магических, за исключением встроенной функции с желанием. Фигурки выглядели и ходили знакомо. Это наблюдение позволило мне улыбнуться и почувствовать какую-то ностальгию. Играла раньше. Я так увлеклась, что даже не услышала, как Кевин вернулся и навис над диваном позади меня. Чуть сердце от неожиданности не выпрыгнуло из груди. Нет, солгала неуверенно, поворачивая голову к дракону. Лиана рядом с ним не оказалась. Куда он ее дел Хм, усмехнулся водный дракон, наклоняясь еще ниже. «Верно. Как я мог забыть? Ведь твой отец на моем дне рождения громче всех кричал, что этой пакости не будет в его доме». Я нервно сглотнула, мысленно благодаря интуицию. Очень уж не любит немир иномирян и всего, что с ними связано. «Напомни-ка, в вашем особняке так и не появлялось мобов?» И вот что отвечать? А вдруг появлялись при всей нелюбви противного папочки? И что это вообще за проверки начались? Неужели... У меня все похолодило внутри от догадки. Неужели он понял, что я иная? Или пока только предполагает? Внутри меня как будто кто-то кипяток расплескал. Осторожно подбирая слова, ответила, стараясь не выдавать своего беспокойства ни одной черточкой лица. «Эта сторона жизни меня не интересует, дорогой». Я скосила глаза на Кайдена и Гальханаана. Драконы сконцентрировались на игре, как будто даже не замечали нас. Вернув все внимание Кевину, поморщилась и зашептала едва слышно. «Чего ты вообще ко мне пристал? Мы же договорились, что через месяц разбежимся, как в море корабли. Зачем эти вопросы? Что тебе от меня нужно?» «Ничего». Кевин поднял руки, отстраняясь. «Еще и с таким видом, словно борзая, я наехала на святую невинность. Элементарные законы гостеприимства. Я должен быть внимательным каждому своему гостю. Должен проявлять участие». Все же нахально берет. Я не удержалась от сарказма. Что-то раньше ты не особо спешил проявлять это свое участие. Я тебя видела в первые и последние дни приезда. Что же изменилось? Мы оба выросли. Вопросительный тон Кевина пугал. Еще и некая игривость в темно-фиолетовых глазах. Слишком знакомая. Пугающе знакомая. Не выдержала первой и разорвала зрительный контакт. Дракона это ничуть и не смутило. Он обошел диван и присел рядом со мной, как будто увлеченный игрой тех, кем пытается заменить пустоту, образовавшуюся после того, как он и его побратимы разъехались по разным провинциям. Интересно, каким Кевин был в Академии? «Стоп!» – одернула себя, наблюдая, как конь Галя делает первый шаг черному королю Кайдена. «Ничего не интересно Оставь это Эмма. Сближаться с Хельсадаром действительно излишне». В будущем это грозит только очередной болью и тонной слез. Пока я терзалась от мыслей, Кайдан выиграл у Галя какой-то жутко дорогой артефакт из коллекции Ханаана. Магия и иллюзий, на которой была построена вся система желаний, завораживала своей эффективностью и зрелищностью. Не знаю, что там мне миру в шахматах не понравилось, но я такой комплект с руками бы оторвала. Меня забавлял тот момент, что драконы использовали магические шахматы как способ обратиться или заиметь чужое. А ведь это не все, на что способна эта уникальная вещь. Еще на моменте, когда Галь и Кай прикладывали руки, чтобы внести свои магические отпечатки в шахматный артефакт, я подумала, что желания могут быть разные. Например, у меня желание узнать у каждого из этой троицы, какие планы в отношении меня они имеют. Наверное, поэтому я активировалась, когда довольный дартан и Хмурый Галь поднялись и пожали руки над доской, разрывая обязательства долга. А можно и мне попробовать? Активизация прошла более чем успешно. Вся троица, где Ютулиану носит, с удивлением посмотрела на меня, но тут же в этот момент отлично засекла, рассмотрев, как в замедленном кадре. Взгляды драконов преобразились». Они загорелись жаждой легкой наживы, жадности, предвкушения чего-то интригующего и будоражащего их фантазии. «Мерзавцы! Все как есть!» усмехнулась я, когда Галь первым пришел в себя и пригласил меня занять место Кайдена. «Эми, ты запомнила, как ходят фигурки?» ласково протянул Ханаан. «Со стороны дивана кто-то недовольно скрипнул зубами. Мерзкий звук, как по мне». «Вроде бы» не поворачивая головы сконцентрировалась на шахматной доске если что ты мне напомнишь ладно конечно милая галь одернул брата хельсадар не слишком ли привольно ты общаешься с чужой невестой брось брат вычезарно улыбнулся дракон а у самого в голубых глазах черти заводную румбу танцуют эми почти родственница мне сестра сводная подавился вином Кайден, впервые искренне смеясь сквозь кашель. Так, я взялась за серебряные фигурки, рассматривая потрясающую работу мастера, кем бы он ни был. Эта фигура называется пешка. Угу. Это ферзь. Тура офицер. Офицер Эмма, не ляпни ничего лишнего. А это похоже на кьярда. Провела сравнение с местными лошадьми. Да. Согласился Галь, купая меня в своих улыбках, пока два других дракона пристально следили за моими пальцами, поглаживающими тонкую работу создателя фигурок. — Но называется фигурка конь. — Ну, слава Богу. — готово Начнем? Галь нетерпеливо заерзала на кресле, как мальчишка. Мило улыбнувшись, открыто посмотрела на капитана. — Ну, а чего тянуть? — протянула медленно, наслаждаясь моментом. Слепки магии сняты, Фигурки расставлены, а желания ждут. Не разрывая зрительного контакта, краем глаза заметила, как теперь уже товарищи-драконы заёрзали на диване. «Белые ходят первыми». Хрипло просветил меня Галь, делая ход. Игра началась.